И действительно, глаза мама сверкали, щеки покраснели, а голос был необычайно высокий. «Мы ведь договорились, что вы не будете вмешивать гминдолин в это, что не подвергнете ее опасности. А теперь вы хотите серверовать ее для графа прямо на блюде. Она же совершенно беспомощна!» «И в этом виновата только ты», — холодно бросил Фальк де Виллер. Мама закусила губу. «Как магистр ложи ты несешь ответственность». Если бы ты с самого начала играла с открытыми картами, Гвендолин не была бы сейчас такой неподготовленной. Но только чтобы ты знала, твоей истории, что ты якобы хотел обеспечить дочери неотягченное детство, ты можешь обмануть разве что мистера Джорджа, но не меня. И я все еще в ожидании, что сможет нам рассказать акушерка». «Так вы ее еще не нашли?» Голос мамы звучал уже не так пронзительно. «Это только вопрос дней, Грейс. У нас везде есть свои люди». Теперь он заметил мое присутствие, и холодное гневное выражение исчезло с его лица. «Почему ты одна, Гвиндолин?» «Любимая!» — мама рванулась ко мне и обняла. «Я подумала, прежде чем ты снова приедешь так поздно домой, как вчера, так лучше я сама заберу тебя». «И воспользовалась возможностью закидать меня упреками», — закончил Фаль с короткой улыбкой. «Почему, мистер Марлен, не с тобой, Гвиндолин?» «Последний кусок не разрешили идти одной». — уклончиво ответила я. — А о чем вы спорили? — Твоя мама считает, что твои прогулки в XVIII век опасны для тебя, — ответил Фальк. — Да, в этом я не могла ее обвинить. И при этом она не знала и части этих опасностей. О людях, напавших на нас в гайд-парке, ей никто и ничего не рассказал. Я тоже скорее откусила бы себе язык. О леди Тильной и пистолете она тоже не могла ничего знать. И то, что граф де Сен-Жермен угрожал мне очень жутким способом, об этом я до сих пор рассказала лишь Лесли. Ах да, и моему дедушке естественно. Я испытывающе посмотрела на Фалька. С помахиванием веера и минуэтом я справлюсь, легко сказала я. Это действительно не рискованно, мама. Единственная опасность состоит в том, что я разобью веер в щепки о голову Шарлоты. Ну, ты слышишь, Грейс, сказал Фальк и подмигнул мне. «Ну и кого ты хочешь этим обмануть, Фальк?» Моя мама бросила ему последний мрачный взгляд. Потом обнимала меня и повела за собой. «Пошли. Остальные ждут нас с ужином.